Наше продвижение в этом районе было временно приостановлено. Поработали наши штурмовики, и вновь пошла вперёд советская пехота. Противник то слабел, то вновь яростно огрызался, пытаясь изменить обстановку в свою пользу. Он бросал в бой из резерва танки и мотопехоту, воздух поднимал группы бомбардировщиков и истребителей взятых с других фронтов. Гитлеровцы хотели вернуть утраченное господство в воздухе и не жалели сил. Группы мистер Шмита в середине августа появлялись в большом количестве, причём неожиданно, и мы переживали чёрные дни. Общая картина наступления радовала, звала к новым свершениям, и тем тяжелее, обиднее, больнее становилось, когда мы попадали в тяжёлые ситуации или допускали ошибки. Можно было потом найти причину, объяснить случившиеся, но как вернуть утраченные жизни? Горным днём для корпуса стало 16 августа. В тот день на задание ушло несколько групп штурмовиков, и две из них в полном составе 11 самолётов не вернулись. Штаб наземной армии сообщил нам о том, как отолковали этих штурмовиков в три группы по 12 в каждой, и в считанные минуты съели целиком обе наших группы. Надо же случиться такому. Наше прикрытие истребителей было небольшим. А ведущий штурмовиков прозевал, вовремя не заметил нависшей угрозы, упустил момент и 11 наших самолётов один за другим упали на землю. В тот чёрный день корпус потерял 15 самолётов. Самые тяжёлые небывалые потери. Из каждой десятки вылетевших 16 августа штурмовиков один не вернулся. Тяжёлый кровавый урок. Вечером 16 августа до глубокой ночи мы занимались вопросом взаимодействия истребителей со штурмовиками. Командиры истребительной дивизии полковник Лакеев, командиры полков истребительных и штурмовых все вместе решали всегда злободневную задачу улучшения взаимодействия. Совместно выработали целый ряд мероприятий, договорились по многим вопросам. На другой день наши части продолжили наступление. Штурмовики обеспечивали прорыв промежуточной оборонительной линии врага, произвели 145 боевых вылетов. Прорыв был осуществлён успешно, и подвижные части к полудню прошли через боевые порядки пехоты. Весь этот день я находился на наблюдательном пункте командующего фронтом генерала Ватутина. Радиосветь со штурмовиками и с моим штабом работала очень хорошо. Истребителей противника было немного, но действовали они нахально. Пристраивались к кылам в хвост и атаковали с самых коротких дистанций. Наши истребители прикрытия ходили на 600-800 метров выше и не всегда видели атакующего противника. Дважды с КП командующего фронтом генерала Ватутина поступали команды на перенацеливание групп штурмовиков. Первую группу вёл капитан Макаров. Она была уже на подходе к переднему краю, когда же генералов отутина мне передали новые данные для штурмовки. Появилась группа вражеских танков, надо сорвать их контратаку. Передал по радио капитану Макарову координаты новой цели. От него услышал успокоительный ответ: "Вас понял, вас понял, выполняю". Также успешно была перенацелена и другая группа, возглавляла её капитан Береговой. Успели перенацелить? спросил через несколько минут генерал Ветрутин. Доложил, что его приказание выполнено. А вскороенноземной части сообщили на КП, что штурмовики групп Макарова и Берегового успешно обработали цель, сожгли несколько танков, расстроив боевой порядок врага и остановив его продвижение. Экипажи Ил-2 буквально засыпали фашистские танки специальными противотанковыми бомбами в табами их впервые применили наши лётчики в ходе боёв на Курской дуге и очень успешно. Каждый самолёт Ил-2 брал на борт 312 таких бомб. Командующий фронтом вечером поблагодарил штурмовиков за отличную работу. В те горячие напряжённые дни наступления мне очень понравилась работа командного пункта генерала Ватутина и его действия как командующего. Приказы отдавались чёткие, реальные, с учётом имевшихся возможностей. Сам Ватутин знал обстановку людей, был спокоен, деловит, всегда хладнокровен и рассудителен, но в нужную минуту не терял времени, зная истинную цену на войне такому фактору, как внезап